Часть 2. 11 марта 1962 года. «Дорогая сестрёнка, пишу тебе вечером накануне свадьбы, и хотя, как ты знаешь, я не склонен впадать в сентиментальные настроения. на пороге таких важных событий хочется подвести итоги, подсчитать победы и поражения, посмотреть на них другими глазами и разобраться, что действительно важно, а что нет». Когда я думаю обо всех ключевых моментах в моей жизни, о тех самых победах и поражениях, то понимаю, что каждый раз со мной рядом была ты, подбадривала меня, держала за руку или, наоборот, вразумляла в те редкие минуты, когда я в этом нуждался. Слов нет, как я ценю твое участие. Завтра моим голосом разума станет Анна, но я хочу, чтобы ты знала, что бы ни случилось — Я всегда буду по мере сил вразумлять тебя. Последние месяцы для тебя выдались просто кошмарными. Каким бы ни было будущее, помни, что ты не одна. Пауль. Глава 15. Март 1962 года. Лиза сидела во главе длинного стола, занимающего почти весь зал ЗАГСа, и смотрела, как абсолютно счастливый отец поднимает бокал «Готкепхен» — бренд игристого вина «Красная шапочка». «За Пауля и Анну!» — провозгласил Рудольф, и Лиза, как полагается, чокнулась бокалом с другими. Она перехватила взгляд Хорста, сидевшего напротив, запоздало улыбнулась, пусть и неестественно, и пригубила вино. Хоть она уже семь долгих месяцев беременности воздерживалась от алкоголя, но в честь молодожёнов чуть-чуть глотнула, потому что верила в старые приметы и боялась сглазить. Хорст опустил бокал, и Лиза смущённо отвела взгляд, чувствуя, как непереносимо вспыхнули щёки. Гости же набросились на еду. На другом конце зала Пауль придвинулся ближе к Анне и зашептал ей на ухо что-то смешное, и Лиза улыбнулась уже мягче. Даже она считала, что невеста выглядит бесподобно. Тонкие волосы уложены в пышную, но элегантную прическу, которую придерживает атласная лента того же пастельного оттенка, что и платье, шитое, разумеется, Гердой. Наряд получился настоящим шедевром и прекрасно подчеркивал стройную фигуру Анны. Рука в три четверти, юбка в пол — Крой делал природные изгибы девушки чуть более выраженными. Лиза помогала Герде, резала ткань и подшивала края. А более сложные задачи, требующие опыта и мастерства, плессировку, корсаж и сдерживание ожиданий клиентки, паркниха взяла на себя. Когда Анна разглаживала ладонями ткань, Лиза ощущала некую гордость — и за собственную причастность к созданию платья, и за умение наставницы. Она посмотрела на Пауля, радуясь, что Анна уговорила его надеть на свадьбу лучший костюм вместо формы фолькс-полицай. Так он больше походил на себя, выглядел более расслабленным и как никогда счастливым. Лиза не сомневалась, что брат нашёл истинную любовь. В том, как он смотрел на невесту, Она видела отголоски своих чувств к Ули, и хотя ей было больно думать о собственном несостоявшемся замужестве, она старалась отогнать от себя невеселые мысли и улыбнуться, чтобы не портить Паулю праздник. После ужина столы сдвинули в угол, чтобы освободить место для танцев. Лиза сидела в сторонке, обхватив ладонями чашку кофе, и смотрела, как Анна в центре зала кружит папу в инвалидной коляске в этаком адаптированном липси танец, созданный в ГДР как альтернатива западному рок-н-роллу. «Не хочешь потанцевать?» На соседний стул плюхнулся Хорст. «Я нет, а вот малыш — да», — ответила Лиза и дотронулась до живота. «Он пинается?» Хорст искоса посмотрел на неё. Она молча взяла его ладонь, и положила себе на живот, наблюдая, как меняется лицо Хорста, когда ребёнок начинает толкаться. «Больно?» «Иногда». Она отпустила запястье Хорста и со вздохом откинулась на спинку стула. «В последнее время ни от чего так не устаю, как от беременности». «Ну что?» Хорст тоже прислонился к спинке стула. Подозрительно расслабленный жест, несвойственный скованному человеку. «Как тебе новая невестка?» Сколько бы Пауль не пытался помочь девушкам найти общий язык, Лиза по-прежнему не могла простить Анне, что та словно невзначай добилась всего того, в чём ей самой было отказано, получила образование на медицинском и выходила замуж за любимого. После Нового года Анна обогнала заловку в университете, и теперь сама, как Лиза, до закрытия границы, до глубокой ночи засиживалась с Рудольфом за разговорами о сложностях в учёбе. И хотя отец всячески старался вовлечь в беседу дочь, она не находила в себе сил слушать, как Анна в красках рассказывает о том мире, откуда Лизу изгнали. Она подумала о тоннеле, который строил ули и с тихим удовлетворением решила, что совсем скоро вернётся в университет. Но для Пауля, когда она сбежит на запад, утешением станет Анна. «Брат с ней счастлив», — наконец ответила Лиза. «Чего ещё желать?» «Но «Ну, она тебе нравится или нет?» Повернулся к ней Хорст, и в стёклах его очков на миг отразились яркие огни ламп. «Пауль с счастлив», — с дежурной улыбкой повторила она, — «А если он счастлив, то и я тоже». «Между нами говоря, по-моему, к ней придется притираться», — тихонько усмехнулся приятель брата. Лиза тоже хихикнула, удивившись, что он заметил милую, но слишком уж приторную привычку Анны навязывать всем свою волю. Пожалуй, в первый раз Хорст высказал мнение, отличное от мнения Пауля, и Лиза зауважала приятеля чуточку больше». Она уже перевезла к нам свои вещи, да ей три дня, и она расставит посуду на кухне строго по принципам социализма. Она отпила кофе, поглядела на Хорста в ожидании, что тот опять начнёт защищать коммунистические идеи. Шутка-то была не такой уж невинной, но он только хохотнул. Пауль, который вальсировал с Анной поодаль, скользнул глазами по гостям и перехватил взгляд сестры. Затем заметил сидящего рядом Хорста и просиял. «Ну, поговорила с человеком, и что с того?» — раздраженно подумала Лиза. Намёк в глазах Пауля читался очень явственно. «Впрочем, вполне нормально, что она хочет внести изменения», — заметил Хорст, пока Лиза допивала кофе. «Нельзя обижаться на неё за то, что она обустраивает своё жилище». «Вообще-то жилище не её. Квартира-то папина». «Говоришь, как настоящий буржуа». Больше шутливо, нежели укоризненно отозвался он. «Да какая разница, на востоке-то или на западе? В квартире спален ровно столько, сколько задумал архитектор», — возразила Лиза. «Конечно, Пауль и Анна уже подали заявление в Министерство жилищного хозяйства. Вряд ли они захотят и дальше ютиться со мной с папой, тем более, что мне скоро рожать». «Вообще-то заявку на вашу новую квартиру подавал Пауль, а не Рудольф», озадаченно пояснил Хорст. «Я думал, ты в курсе». Лиза покосилась на отца, который непринужденно болтал с Гердой на самом краю танцпола. «Почему же папа ничего не сказал? А Пауль?» «Наверное, это и не важно», — сделана небрежным видом, отмахнулась она, чтобы лишний раз не беспокоить Хорста. «Мы неплохо уживаемся друг с другом». «Ну да». Он глотнул еще кофе. Хорста исход дела, казалось, нисколько не удивлял. Но Лизе стало не по себе от мысли, что отцовское заявление проигнорировали, а вот прошение Пауля одобрили. Тут она вспомнила разговор с братом после того, как ее выпустили из участка, где держали за попытку побега. Неужели это она виновата, что отцу не дали квартиру? Музыку сменили. Теперь заиграла более мелодичная баллада Герхарда Вендланда. Хорст поставил пустую чашку на стол. «А сейчас как ты себя чувствуешь? Потанцуем?» Девушка кивнула и, опершись на протянутую руку парня, встала со стула. Пауль благородно поступил, позволив отцу считать себя хозяином новой квартиры, а Лизе верит, что они с ребенком не останутся без крыши над головой. Когда она переедет на запад, ей будет спокойнее знать, что папа в надежных руках. Но если отцу отказали в квартире из-за нее, чем тогда обернется для него и для Пауля с Анной ее побег на другую сторону? Хорст приобнял девушку за талию и осторожно повёл. «Надеюсь, я не сболтнул лишнего», — добавил он. Его широкая грудь легонько вибрировала, пока он говорил. «Да и вообще какая разница? Всё равно жильё распределяют, исходя из коллективных нужд». Лиза подавила вздох и уставилась на узел его галстука. «Ну вот», — подумала она, — Опять вернулся робот Хорст. «Но даже я вижу, что коллективные нужды не всегда позволяют вздохнуть свободно. Четыре взрослых и ребёнка — это много даже для такой просторной квартиры, как ваша». Он замедлил темп танца, и Лиза запрокинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Просто знай». «Если тебе понадобится отдельная комната, или ты решишь, что тебе тесновато...» Лиза отступила назад. «Хорст, ты не так понял? Дай договорить, пожалуйста. Пусть даже домочадцы станут тебе помогать, но поднимать ребёнка в одиночку очень тяжело». Он примолк ненадолго, будто ждал, что Лиза начнёт возражать, но она не проронила ни слова. «А что сказать?» если Хорст обсуждает планы, которые никогда не осуществятся. «Твоя семья растёт, скоро и у Анны с Паулем появятся свои дети, тогда в вашей квартире станет совсем тесно». «Но к тому времени я уже буду там, где и должна быть», — подумала она. «Лиза, я всегда тебя обожал и хочу подчеркнуть, «Для меня было бы огромным счастьем и честью стать частью твоей жизни, более важной, чем сейчас, частью жизни твоего ребенка, значительной частью». У Лизы вспыхнули щеки, и она отвела взгляд, не в силах видеть на лице Хорста надежду. Она ведь никогда не позволяла ему думать, будто между ними может быть что-то, кроме дружбы, да и то только из любви к Паулю. Лиза не хотела ставить Хорста в неловкое положение, но с чего он взял, что сейчас время для таких разговоров? Она сделала глубокий вдох, мечтая, чтобы парень не воспринял её колебания близко к сердцу. Но отказывать ему напрямую Лиза тоже поостереглась, Опасно подбрасывать ему мысль, что она собирается растить ребёнка за пределами Восточного Берлина. Как-никак, Хорст служит в народной полиции, и его натренировали подозревать всех и вся. «Спасибо», — улыбнулась Лиза и пожала ему руку, стараясь выглядеть искренней. «Правда, Хорст, я очень благодарна. Сегодня у Пауля великий день, и мне не хотелось бы его портить и строить непродуманные планы, но я обещаю поразмыслить над твоими словами». Удрученное лицо приятеля прояснилось — и он, наклонившись, чмокнул её в щёку и сказал «Вот и славно». 12 апреля 1962 года. «Лиза, мы уже несколько месяцев копаем. Я страшно устал, но целыми днями думаю только о тебе, о тебе и о нашем малыше. Я знаю, что ставлю на кон собственную жизнь, строя тоннель, но этот труд в каком-то смысле освобождает меня, если можно так выразиться». По крайней мере, мне есть куда направить силы и энергию, конкретное дело, на которое можно переключить внимание, чтобы не предаваться мрачным мыслям, с огромной любовью Ули».